1909 год. Страница 287. 1 января 1909 года. Ясная поляна. Очень-очень хорошо. Неперестающая радость сознания все большего и большего соединения со всем, любовью. Вчера еще понял грубую ошибку, начав описывать лицо нелюбимое. Комментарий первый. Много хотел сказать, но и посетители, и письма растрепали. Комментарий первый. Главный персонаж рассказа «Кто убийцы?» Павел Кудряш. Конец комментария. Третье января. Ясная поляна. Два дня не здоровится, но душевное состояние спокойное и твердое. Все чаще и чаще думаю о рассказе, но сейчас утро, сижу за столом, Примериваюсь и чувствую, что буду выдумывать. Комментарий второй. А как нужно? Нужно написать. И, слава богу, нужным, признаю нужным, мне для себя. За это время поправлял конец остолыпини. Комментарий третий. Кажется, порядочно. Да, здоровье нехорошо, а душевное состояние как будто определилось с Новым годом. Записать. Первое. В старости это уже совсем можно и даже должно, но, возможно, и в молодости, а именно то, чтобы быть в состоянии не только приговоренного к смертной казни, но в состоянии везомого на место казни. Как хорошо. Я есть, смерти нет. Смерть придет, меня не будет. Мало того, чтобы быть готовым не удивляться тому, что есть смерть, ничего не загадывать. Хорошо, главное то, что вся жизнь становится торжественно серьезная. Да, жизнь — серьезное дело. Мне портит мой дневник, мое отношение к нему, то, что его читают. Попрошу не читать его. Кажется, все записал. Получил письмо от копыла и не умею, как поступить. Самое трудное общение — это общение с вполне сумасшедшим. Менее трудное — с не вполне сумасшедшим. Не надо, нельзя освобождать себя от любовного общения признанием сумасшествия. Напротив, тут и... Узнаешь могущественность меча любви. Не люблю метафор, но это мне очень нравится. Именно меч, все разрубающий. Нет такого тяжелого, запутанного, затруднительного положения, которое не разрешалось бы проявлением любви без всяких соображений о прошедшем и будущем. А любви сейчас, в настоящем. Сейчас испытаю на деле копыла. Комментарий второй. О рассказе и романах Илеодор, который остался неоконченным, смотри полное собрание сочинений, том 37 Третье, смотри комментарий 52-й, дневнику 1908 года. Конец комментария. Страница 288 6 января, Ясная поляна. Вчера показалось, что могу писать художественное, но не то, нет охоты. Нынче совсем не могу, да и не надо. Третьего дня был настоящий интеллигент, литератор Гершанзон, будто бы с вопросами о моих метафизических основах, в сущности же с затаенной, но явной мыслью, показать мне всю безосновность моей веры в любви. Вчера читал чертковскую переписку с Эртелем. Опять даже самоуверенная, несерьезная, интеллигентная болтовня со стороны Эртеля и ясное твердое понимание Черткова. Однако, что вынес из этих двух впечатлений, это сознание читы рассуждений. Ах, если бы только отвечать, когда спрашивают, и молчать-молчать. Если не было противоречием бы написать о необходимости молчания, то написать бы теперь «могу молчать, не могу не молчать». Только бы жить перед Богом, только любовно. А вот сейчас писал у Гершинзоне без любви, гадко. «Помоги, помоги, не могу назвать». Восьмое января. Ясная поляна. Здоровье сносно. Второй день ничего не работаю. Написал вчера несколько писем. Пытался продолжать по влушу. Не пошло. Нынче теперь двенадцать часов. Все утро ничего не делал. Чудная погода. Ходил утром и встретил болгара-офицера. Нервно возбужденный. Было тяжело. Письмо от Льва Рыжего. Написал ответ, но не пошлю. Чертков настаивает на моем особенном значении. Не могу и не могу верить, да и не желаю. Записать два. Второе. Ночью думал о том, как бы хорошо ясно определить те злодейские должности, которые не только христианин, но просто порядочный человек, не злодей, желающий чувствовать себя не злодеем, исполнять не может. Знаю, что торговец, фабрикант, землевладелец, банкир, капиталист, чиновник, безвредный, как учитель... Профессор живописи, библиотекарь и тому подобное живет воровским, грабленным, но надо делать различие между самим вором и грабителем и тем, кто живет воровским. И вот этих самих воров и грабителей надо бы выделить из остальных, ясно показать греховность, жестокость, постыдность их деятельности. И таких людей имя «Легион» первое. Монархи, министры, А. Внутренних дел с насилием полиции, казнями, усмирениями, Б. Финансов, подати, С. Юстиции, суды, Д. Военные, Е. Исповеданий, обман народа и все служащие, все войско, все духовенство. Ведь это миллионы. Только бы уяснить им, что они делают. Десятое января тысяча девятьсот девятого года Ясная поляна. Вчера писал почти с охотой, но плохо. Не стоит того, чтобы делать усилия. Нынче совсем нет охоты, и вчерашнее кажется слабым, просто плохим. Третьего дня разговор с Андреем, очень для меня поучительный. Началось с того, что они все, братья, страдают безденежьем. Я. От чего? Он. Да все дороже стало, а живем в известной среде. Я. «Надо жить лучше, воздержаннее», — он. «Позволь возразить», — я, говори, — он. «Ты говоришь, что надо жить так, не есть мясо, отказываться от военной службы. Но как же думать о тех миллионах, которые живут, как все?» «Я» — совсем не думать, думать о себе. И выяснилось мне, что для него нет никакого другого руководства в жизни, кроме того, что делают все». Выяснилось, что в этом все, что за крошечными исключениями, все живут так, не могут не жить так, потому что у них нет другого руководства, а потому и упрекать их и советовать им другое бесполезно и для себя вредно, вызывая недоброе чувство. Человечество движется тысячелетия веками, а ты хочешь годами видеть это движение». Движется оно тем, что передовые люди понемногу изменяют среду, указывая на вечно далекое совершенство, указывая путь — Христос, Будда, Дейкант да и, и Эмерсон и другие. И среда понемногу изменяется. И те опять, как все, но иначе. Интеллигенты — это те, которые так же, как все, интеллигенты. «Ничего нынче не делал и не хочется. Пишу вечером, шесть часов». Проснулся, и две вещи стали особенно совершенно ясны мне. Первое, то, что я очень дряной человек. Совершенно искренно говорю это. И второе, что мне хорошо бы умереть, что мне хочется этого. Очень я зол нынче, может быть, живу я еще за тем, чтобы стать хоть немного менее гадким. Даже, наверное, за этим, и буду стараться, помоги Господи. 11 января, Ясная поляна. «Записать нынче имею или слишком много, или ничего. Казненных – пропасть и убийство. Да, это не звери. Назвать зверями – клевета на звери, а много хуже. Чувствую потребность что-то сделать, неудержимое требование, а не знаю еще что. Вот когда от души говорю, помоги, Господи. Хочу, ничего не хочу для себя». Готов на страдания, на унижение только бы знать сам с собой, что делаю то, что должно. Какое легкое или страшное трудное слово «что должно». Кажется, ничего больше не нужно и не хочется писать. Нынче в два часа обещал быть у чертковых. Страница 290. 12 января. Ясная поляна. «Сегодня хорошо очень себя чувствую». Но до двенадцатого часа ничего не делал, кроме пасьянса. Вчерашняя музыка очень взволновала меня, был у чертковых. Очень приятно, неприятно, а гораздо больше, равенство общения со всеми. Разумеется, и там не полное, но нет мучительного присутствия так называемой прислуги, подающих сладкие кушанья, которых им не коснуться. Все тяжелее и тяжелее жизнь в этих условиях. Сейчас много думал о работе, и художественная работа. Был ясный вечер, пахло, невозможно для меня. Но работа необходима, потому что обязательна для меня. Мне в руки дан рупор, и я обязан владеть им, пользоваться им. Что-то напрашивается, не знаю, удастся ли. Напрашивается то, чтобы писать вне всякой формы. Не как статьи, рассуждения, не как художественные, а высказывать, выливать, как можешь, то, что сильно чувствуешь. А я мучительно сильно чувствую ужас, развращаемость нашего положения. Хочу написать то, что я хотел бы сделать, и как я представляю себе, что я бы сделал. Помоги Бог, не могу не молиться. Жалею, что слишком мало молюсь. Вчера Соне нехорошо, нынче с просителем. «Да, помоги, помоги мне».